Глава 16. Ланцо, Италия. 1972 год. Мне снился Франко, тихо проговорил Карло, сидя напротив Кристины в маленьком кафе. Больше всего на свете люблю слушать чужие сны, поморщилась та, особенно утром, когда я хочу только одного пить горячий кофе. Она листала журнал, не поднимая головы. На столе дымился кофейник. Пахло свежей выпечкой, расставленной тут же. «Особенно про тех, кого я не знаю. Что ещё за Франко?» «Франко Легран. Человек, который в 1911 году отвечал за строительство туннеля в Клыке». «А-а-а!» — равнодушно отозвалась Кристина. «И что он делал в твоём сне?» «Такой странный сон», — задумчиво сказал Карло. «Я стоял у этого мужчины за спиной. Он держал в руках маленькую коробку». Сам он сидел в какой-то комнате прямо на полу, склонившись и рассматривая то, что находилось внутри. Я подошёл ближе, хотел взглянуть, но он захлопнул коробочку раньше, чем я смог это сделать. Потом он медленно обернулся и посмотрел на меня, и его лицо... Он неприязненно дёрнул головой. Его лицо превратилось в маску, в такую застывшую маску, знаешь, вроде бумажной заготовки для карнавала, ещё не покрытой краской. Это было страшное лицо, без эмоций совсем. Поменьше ешь на ночь, ещё и не то приснится. И он смотрел на меня, когда я пытался заговорить с ним, а потом отвернулся, встал и просто растворился. И что, по-твоему, может это означать? И почему именно этот человек? Наверное, потому что я думала о Франко последнее время. Это имя не даёт мне покоя, я не знаю почему. Что-то не так с этим мужчиной. С чего ты взял? Дон Антонелли в нашем разговоре намекнул на то, что у его деда, Гведан Тонелли, были враги, вхожие в дом. И ещё он упомянул, что Франк Алигран водил дружбу с его дедом, главарём мафии. Они могли вести тёмные делишки. Скорее, знакомство с мафией и позволило ему построить этот туннель, ведь они владели всем городом, если подумать. «Хочу узнать о нём больше». Карло потянул палец к рту, Неприятная привычка кусать ногти снова возвращалась к нему, как случалось всегда, когда он нервничал, раз уж версия с кепкой оказалась пустышкой. Он всё ещё чувствовал досаду по поводу того, как разрешилась загадка с появившимся и вновь пропавшим Фабио Финни. Ничего сверхъестественного, как Карло и предполагал. Никто и не думал разыгрывать его. Выяснилось, что старушка решила разобрать платяной шкаф. Там она обнаружила кепку пропавшего сына, и воспоминания нахлынули на неё, стирая грани реального. Она вообразила себе возвращение ребёнка, тоска по которому не исчезла и спустя половину века. Конечно, Карл изначально не верил в иное объяснение, кроме самого очевидного, но всё же он почувствовал горькое разочарование, как если бы очередная версия потерпела крах. Надо наведаться в библиотеку. Он полез за бумажником, вставая. Ты что, уже уходишь? опешила девушка, застыв с журналом в руках. Еже ещё не доела и кофе ещё полна. Но он не думал о еде. Как думаешь, в Ленсовом могли сохраниться какие-нибудь данные о Франко? Он ведь жил здесь несколько лет, к тому же был вроде как знаменит. Не знаю, возможно, что-то и есть, сдалась она. Знаешь, я бы пошла с тобой, но у меня сегодня полно работы. Завтра ферогоста, и у нас много заказов. Нет проблем, ты занимайся своими делами, а я побегу. Мне только что пришла в голову одна идея. У меня есть знакомая, которая живёт в Париже. Думаю, позвонить ей и попросить найти что-нибудь о Франко Легране. Доната говорила, что он родился и долгое время жил во Франции. Не может быть, чтобы о нём не осталось никаких сведений. Хорошая знакомая. Что? А, "Да не особо", отмахнулся Карло. "Мы вместе учились, она уехала работать туда журналистом, да и я осталась". Он махнул рукой и, оставив Кристину заканчивать завтрак, вышел из кафе. Он отправился в городскую библиотеку, по пути справившись у прохожих о её местоположении. Она оказалась не столь помпезной, как её сестра в Риме, но тем не менее удивила Карло, потому что располагалась в бывшей церкви. Здание содержалось в чистоте и порядке. Внутри его встретили просторный холл и лестница, ведущая на второй этаж более современной постройки. Карло прошёл в зал и обратился с просьбой к библиотекарю, но на его запрос та лишь покачала головой. Пожилая женщина посетовала, что большая часть архивных документов была уничтожена во время войны. а оставшаяся недоступна для работы простым смертным вроде Карла, так как требует специального разрешения. Он выяснил, что на получение его уйдет не одна неделя, и ему пришлось ехать домой, не солоно хлебавши. Завтрак уже закончился, к подготовке обеда еще не приступали, поэтому в доме стояла тишина. Графиня Партичини отдыхала у себя в спальне, Но Карло всё же побеспокоил её, осторожно постучав в тяжёлую дверь. Ему было необходимо поговорить о том, что его интересовало больше всего. Доната лежала в постели. В углу бормотал телевизор, на экране мелькали кадры мыльной оперы. "Почему, Франко? Что ты хочешь узнать о нём?" Трудно было определить её настроение. "Я сам не могу понять, от чего он не даёт мне покоя." постарался пояснить свой интерес карла возможно всё дело в его могуществе в влиянии такие люди чаще всего попадают под прицел могло ли случиться так что кто-то хотел избавиться от франка мог ли он помешать кому-то доната по течению долго не отвечала затем собравшись с духом произнесла ты должен спросить о другом о том кто мог помешать ему повисла пауза Что вы имеете в виду? Он с трудом удержался, чтобы не вытащить из кармана блокнот и по журналистской привычке начать записывать. Я не хочу ворошить прошлое, но раз на то есть необходимость, я должна рассказать тебе о своей семье. Потому что иначе ты не сможешь понять, каким человеком был Франк Легран. Она помедлила, собираясь с мыслями, и начала: Мы обвенчались с Никола, когда я была совсем молоденькой. Годы после свадьбы стали самыми счастливыми в моей жизни. Я уверена, что и в его тоже. Никола был молод и товы энергичен, амбициозен, решителен. Он происходил из небогатой семьи, но это обстоятельство не имело для меня значения. Чего не скажешь о моих родителях. Они искали для своей дочери более выгодную партию. Но Никола всегда был честен со мной. Про таких говорят, что они не держат камня за пазухой. Всё в нём было понятно, и эта простота целиустремлённого человека покорила меня. Она вздохнула. Первая трещинка пошла, когда отец подарил мне этот дом. Она появилась не на стенах или фундаменте, она пролегла в наших с ним отношениях. Для мужчины может стать тяжёлым испытанием необходимость поселиться в доме жены. И пусть для меня это казалось неважным, но вот он, напротив, страдал. Он цеплялся к мелочам. Попрекал меня тем, что я не взяла его фамилию, предпочтя фамилию отца, более знатную. Наверное, тогда я в первый раз заметила, что Никола в момент из злости или бессилия тянется за бутылкой. Но вначале я не нашла в этом повода для беспокойства. Вскоре наша жизнь постепенно выправилась. Родился Лоренцо, и Никола изменился. казалось, он обрёл смысл жизни, с таким усердием принялся за работу на карьере. Он старался вовсю, у него было море планов. Конечно, как и у каждой семьи, случались моменты, когда нам приходилось обращаться за помощью к моему отцу, но Николай делал всё, чтобы такая нужда возникала как можно реже. Мы жили ладно, я не могла ни на что жаловаться. И если представить мою жизнь как одну сплошную линию, то она шла ровно, Голос женщины надломился. До того дня, когда в нашем доме появился Франк Легран. Что произошло? тихо спросил Карл. Если бы я только знала, мой дорогой. В том-то всё и дело, что даже спустя много лет я не сумела определить момент, с которого всё пошло под откос. Мой муж стал снова выпивать. Сначала это были невинные отлучки, после которых он возвращался на веселе. Потом они случались всё чаще и длились дольше. И со временем он забросил сына, перестал интересоваться мной. Я даже стала подозревать, что у него появился кто-то ещё, но дело было во Франко. Никола вступил с ним в невидимую борьбу, которая истощала силы и всё дальше уводила от нас. Так уж случилось, что он проигрывал битву за битвой. Франко удавалось добиться большего, чем Никола. Ему везло чаще. Он обладал большими связями, деньгами, властью, и это не могло не разъединить их. Она замолчала на полусловие. Карл не торопил графиню, ожидая, пока она будет готова. И она продолжила. «В день, когда умер мой муж, изменилась и моя жизнь. Я не хочу вспоминать ту ночь. Ночь, когда я узнала, что Никола больше нет на этом свете. Как он умер». Мне сказали, что это сердечный приступ из-за того, что он слишком много выпил, она горько усмехнулась. Вы не верите в это? А кто бы поверил в то, что крепкий мужчина может погибнуть, выпив бутылку? Пусть даже и две вина, он никогда не жаловался на здоровье. После его кончины у меня остались лишь горечь утраты и чувство несправедливости в душе. Конечно, я не хотела верить, что его смерть стала закономерным стечением обстоятельств, которым привел алкоголь. Мне не давала покоя мысль, что это не было случайностью. Вы думаете, его могли убить? Это был Франко? Как я могу взять на себя такой грех? Обвинять человека в убийстве не имея доказательств это низко, неправильно, воскликнула она. И уже чуть спокойнее добавила: вот только моё сердце не могло обрести покой, сколько бы я ни пыталась обмануть его. Оно обливалось слезами каждый день, не могло и не хотела примириться. Да и к чему обвинения? В этом уже не было никакой нужды. Никола ушёл, ничто не могло вернуть его к жизни снова, и в конце концов я приняла его уход и научилась жить с болью в душе. Из груди её вырвался слабый выдох. Она приподнялась на высоких подушках, Карло помог ей сесть. Приняв удобную позу, она спросила: "Ты интересуешься, был ли замешан в этом Франка?" Кто знает? Никто не смог ответить мне, с кем выпивал мой муж в ту ночь. Его лошадь была привязана слишком далеко от места, где его нашли. Что он делал в том районе ночью? Кого навещал? Почему лежал на земле как бродяга? Я не знаю ответа на эти вопросы. Был ли он с Франка? Это мне тоже неизвестно. У них случались конфликты. Были разногласия, особенно в последнее время перед смертью. Но я не хочу думать, что они были настолько серьёзными, чтобы Франка захотел избавиться от моего мужа. Он не был подарком моей Николы. Она улыбнулась своим воспоминанием. Он же был безобидным, никому не причинял вреда, но я женщина Карла. А знаешь, как умеет чувствовать женщина. Она прижала руку к своей груди, сминая ткань сорочки. Мы всё знаем, потому что слышим это здесь. Она постучала кулаком в районе сердца. Я крепко верю в одно. Не появись Франка в нашей жизни, мой муж не покинул бы нас так скоро. Её лицо покрыл лихорадочный румянец. И я не потеряла бы ребёнка от Никола и ещё одного сына, которого мы так ждали. Я до сих пор виню себя за то, что не разглядела опасности, не смогла уберечь свою семью. Быть я внимательней, всё сложилось бы иначе. Простите ей, не знала ещё одной потери. Вам пришлось нелегко, прошу вас, не терзайте себя. Горло передалось волнонию Графини, и он поспешил сменить тему. Скажите, а что вам известно о Клоке? Вы знаете, как Франко сумел заполучить грант на строительство? Мне это неизвестно. После смерти Никола я прервала всякие контакты с внешним миром, и с Франко в том числе. Вот только он не оставлял нас в покое. Это он прислал нам билеты на тот поезд, только я не поехала, как и мой брат Вместо этого я отпустила Лоренцо из лучших побуждений. Надеялась, что это поможет ему развеять грустные мысли об отце. Если бы я только могла знать, чем обернётся моё желание. Но что было в Клыке до того, как там проложили туннель? Одна часть скалистой гряды была известняковым, другая — золотоносным карьером. Но золота там было мало, и вскоре его закрыли. А в оставшейся части как раз и проложили туннель — Франко умудрился получить на это разрешение. В Риме помнится, никто не мог взять в толк, как ему это удалось, но всё же каким-то образом это произошло. Вот и всё, что я знаю. Вы говорили, Франко был французом? Да, он родился и вырос во Франции, насколько мне известно. Он был очень состоятельным, владел обширными землями, которые достались ему от родителей. Если он был крупным землевладельцем, Во Франции должны сохраниться документы, в которых можно было бы найти информацию о нём, не так ли? пульс Карла зачистил. Он почувствовал, что в первый раз за долгое время был близок, если не к разгадке, то к тому, чтобы узнать нечто по-настоящему ценное. Думаю, это вполне вероятно, даже более, чем. На что ты рассчитываешь найти в тех документах? Я не знаю, пока не знаю, пробормотал Карло. Мне сгодится всё. Утром следующего дня наступил священный праздник Ферагоста. С утра на пустынных улицах Ланцо казалось, замерла жизнь. Узенькие переулки спали, притихнув в ожидании вечерних торжеств, которые ежегодно наполняли громогласным весельем каждый город Италии без исключения. Магазины, кафе и рестораны Спрятались за стеклянными витринами и погрузились в долгожданный покой. К полудню, когда праздничное место в церкви подошло к концу, город стал полниться людьми. Жители высыпали на улицу из церквей и домов, сливаясь в разноцветную, гумянящую массу, которая только увеличивалась в объёме с каждым пройденным кварталом. Улицы сплошь увенчаны флагами Италии везде и всюду. маленькими, большими, громадными. В воздухе летали конфетти, жители бросали их с балконов. Во всей этой суете было легко затеряться, и Кристина с большим трудом нашла Карла в толпе у фонтана, того самого, у которого он присел передохнуть в первый день приезда. До этого дня он и не осознавал, как привык жить здесь и каким родным казалось всё вокруг. Оранжевые цветы украшали головы лошадей под управлением всадников, одетых в форму с эполетами. Жители города сплошным потоком шли по широкой улице, двигаясь к центральной площади. Карл отметил про себя, как нарядно многие из них. Казалось, они постарались надеть лучшие из своих одежд. Купив мороженого в одной из лавок, раскинутых в честь праздника, Кристина и Карла поспешили присоединиться к религиозной процессии. «Твоя работа?» — кивнул Карла на цветочный плюмаж одной из лошадей. В ответ девушка рассмеялась. «О, не напоминай, всю ночь не спала. Столько заказов бывает только в Феррагоста. Но как я могу жаловаться, если за один день получила месячную выручку?» «Да уж», — поддакнул Карла. Кстати, вечером будет салют. Знаю, мы обязательно сходим его посмотреть. У тебя ведь нет планов на вечер? Конечно, нет. Сегодня же праздник. По такому случаю я отложил бы их, даже если бы они и были. Удалось выяснить что-то про Франка? спросила Кристина, стараясь перекричать грохот хлопушек и фанфар. Пока нет. Я позвонил Кэре. Она даст мне ответ, как только снова откроются библиотеки. Ясно. А ты знал, что в древности во время Феррагоста устраивались оргии?» «Ты шутишь?» — усмехнулся Карла. «Нет, я серьезно. Во времена Римской империи Феррагоста праздновали целый месяц. Проводились балы и приемы, накрывались шикарные столы, настоящие пиры. Еще были скачки, точь-в-точь, точь, как у нас в Ланцио. А еще устраивались оргии». Она понизила голос. «Говорят, даже прислуги было позволено принимать в них участие». ферии августе, отдох августа, и у каждого он свой, она довольно улыбнулась. Они почувствовали, что толпа стала двигаться быстрее. Карло ухватил Кристину за руку, и они, отдавшись потоку, устремились вперёд. Вдали послышались выкрики, и вдруг загомонели куще прежнего. Несут, несут, Кристина встала на цыпочки, пытаясь разглядеть, что происходило впереди, где людская масса сгущалась, превращаясь в неспешный водоворот. В его центре возвышалась статуя Девы Марии. Она плыла над толпой, поддерживаемая несколькими парами крепких рук. Люди вытягивали шеи, пытаясь хотя одним глазком увидеть статую святой, но она торопливо удалялась от них по людскому морю. словно желала поскорее оказаться вдали от земной суеты величественная фигура, осияющая души и сердца зрителей одним лишь присутствием, уплывала всё дальше, пока не пропала совсем. толпа замедлилась, приостановила свой бег. в глазах стояли слёзы. на многих действо произвело глубокое впечатление. Вот зачем приезжают туристы, окунуться в подобное действо, что может быть чудеснее, произнёс Керл, выдохнув. Он потянул Кристину на обочину, чтобы перевести дух. Всё, её унесли, с лёгкой грустью в голосе произнесла Кристина. Надо найти папу, он должен быть где-то здесь, она беспомощно озиралась. Вы вряд ли сумеете встретиться. Посмотри вокруг. Может, погуляем до вечера, а потом доната ждёт нас на ужин. После сможем посмотреть фейерверк. Как тебе такой план? Когда отгремела праздничная неделя, и по августовски жаркая Италия потихоньку вернулась в неторопливый ритм жизни, в доме графини по течению раздался телефонный звонок. Карло сидел у себя в комнате, когда к нему постучалась Елена и позвала к аппарату. под двусмысленные намёки, а не известная абонентке, он спустился в холл на первом этаже и услышал голос Кары. Она звонила из Франции с новостями. Прижав трубку к уху, Карло внимательно выслушал обстоятельный рассказ, задавая лишь краткие уточняющие вопросы. Но чем больше она говорила, тем больше приходил в волнение он сам. Когда пятиминутный разговор подошёл к концу, Он уже не мог спокойно стоять. Его пальцы дрожали, набирая номер Кристины. Мне только что звонила Кара, начал он. Из Франции удалось что-нибудь узнать. Она уловила его взволнованный тон. Ещё как удалось. Ты не поверишь. Помнишь, что доната говорила о жизни Франко до приезда сюда в Лансо? Я тебе рассказывал? Графиня сказала, что он был крупным помещиком, имел кучу земель, которые достались ему от предков. И что с того? А то, что это всё неправда, голос его дрожал от нетерпения. Каре удалось найти данные о Франко Легране, даже его фотографию. Судя по описанию, сомнений быть не может. Это он, наш Франко. А теперь самое интересное, Кристина. Всё дело в том, что он не был землевладельцем. Он не владел землями во Франции, как рассказывал донати и остальные. Хм, подумаешь, сочинил красивую историю, чтобы больше уважали. Обычное дело приукрасить собственную жизнь, тем более на новом месте. Может и так, но ему не зачем было скрывать свою настоящую жизнь. Он был очень успешен во Франции, только не в качестве богатого агрария, а в качестве инженера. Кару узнала, что он стал очень известным за короткий срок и заработал кучу денег. Я был прав, он не тот, за кого себя выдавал. воскликнул Карло, не скрывая восторга. Мне кажется, ты придаёшь этому слишком большое значение, охладила его пыл собеседница. Но Карло не желал сдавать позиций. Подумай сама, ведь если он был инженером, то вполне мог придумать какую-нибудь адскую машину или провести какой-то новый и неизвестный науке эксперимент. Почему бы не предположить, что всё так и было? Но это ничего не доказывает. Машинист Тавио тоже что-то изобретал. Может, это просто было модно в то время. Ей не сказал самого главного. Карло помолчал. Всё дело в том, что Франко Легран не родился во Франции и жил там не всю свою жизнь, как он утверждал, а лишь какое-то время. Ну и ты не понимаешь. Вся его история сплошное враньё. Он выдавал себя за кого-то другого. Зачем ему было нужно лгать о своей жизни? Попытки убедить вскричал Карло, но Кристина была настроена скептически и лишь фыркнула. Я уверен, что во всём этом и кроется разгадка, но если ты со мной не согласна, то я буду искать её в одиночестве. Ладно, я должен идти, мне надо подумать. Он в раздражении вернул трубку на место. Я верю вам, Карло, раздался задимужской голос, и Карло, подняв голову, увидел племянника доната Энерийке по течине. Тут в задумчивости стоял, прислонившись плечом к косяку двери, и смотрел на собеседника в упор. "Я верю в то, что сеньор Легран был замешан в этом", громко и уверенно проговорил он. "И я согласен с донатой в том, что это по его вине, косвенной или прямой, мой дядя покинул этот мир. Почему вы так думаете?" "Я был маленький, когда произошло это несчастье, и не могу знать или помнить всего". Но мой отец, Марью, он как-то рассказывал мне о Николае и упоминал при этом, что между Николаем и Франко действительно шла негласная война. Что-то произошло между ними в те далёкие годы. Он помедлил, затем вдруг спросил: "Ты говоришь, что Франко не тот, за кого себя выдавал? Я предлагаю это выяснить. Но как это сделать? Ведь не осталось никого, кто мог бы помочь нам, кроме графини. Но она и так уже рассказала всё, что знала." Ты говорила выжившим, напомнил Энрике. Энцо Гори, он ничего не знает о Франко. В те года он был подростком. Скорее всего, он даже не был знаком с ним, думаю, это бесполезно. Других выживших нет, ты сам сказал. Собирайся, мы едем к нему домой. Они нашли сеньора Гори в саду. Куда их привела Роза Гори, его жена? Она неопределённо махнула в сторону густо засаженного сада и поспешила вернуться в дом. Вскоре стало понятно причины её напряжённости. Синьор Горе спал мертвецки пьяным сном на деревянных качелях, что стояли в тени лимонного дерева и громко храпел. Мужчины подошли ближе. Синьор Горе, проснитесь, Энрике Портечини потряс мужчину за плечо. Может нам прийти в другой раз, он ведь пьян, неуверенно проговорил Карло. Это как раз то, что нам нужно. В другой раз он ничего не скажет. Ответил Энрике, продолжая трясти спящего. Наконец, Энцо Гори пошевелился и осововело открыл глаза, пытаясь понять, где находится и что нужно людям, потревожившим его крепкий сон. Он помотал головой, стряхивая оцепенение, а Карло заговорил: "Синьор Гори, здравствуйте. Это Энрике, племянник графини по течению. Мы хотим задать вам несколько вопросов". Что я натворил? Дёрнулся синьор Горив, вставая и пытаясь удержать равновесие. Всё в порядке, поспешил успокоить его Карло. Мы здесь ненадолго, только поговорим и оставим вас отдыхать дальше. Мы надеемся на вашу помощь. Нам нужно, чтобы вы вспомнили одного человека. Я хоть и стар, но на память не жалуюсь, буркнул тот, садясь и приглаживая редкую шевелюру. Что вы можете рассказать о Франко Лигране? спросил Карло. Он думал, что сеньор Горе не вспомнит имя человека, оставшегося в далёком прошлом, возможно, они даже не были знакомы. Журналист приготовился пояснить свой вопрос, однако реакция старика его удивила. Тот вдруг затряс головой, словно не желал поддаваться каким-то нахлынувшим воспоминаниям, а затем произнёс: "Что ж, рано или поздно мне пришлось бы это сказать. Так почему же не сегодня?" Он кашлянул. Было не вполне ясно, к кому относилось это обращение. Пожилой человек смотрел куда-то перед собой. Его взгляд затуманился, унося мысли в далёкое прошлое. Франк Калигран, самая загадочная и почитаемая фигура нашего городка, идеал, пример для подражания. Вот каким был этот человек, так считали все, даже после того, как он и сейчас вместе со всеми на этом проклятом поезде Франко оставался предметом всеобщего восхищения. Но мне о нём известно и другое. То, что я никогда и никому не решался рассказать. Даже моя жена не знает того, что я поведаю сейчас вам. А вот только... Да, сеньор Гори, вы должны пообещать, что воспримите меня всерьёз, это моё условие. Продолжил сеньор Гори и поднял палец вверх. Мне не хочется, чтобы меня сочли умалишённым. Впрочем, я всегда этого опасался. особенно в дни моей молодости. У каждого имеется свой страх, не так ли? Мой был именно таков, да и не спроста. Природа наделила меня весьма тревожным характером. Меня воспитывала матушка. Полагаю, именно по этой причине я вырос чрезчур восприимчивым. По этой же причине я всегда не прочь пропустить стаканчик другой и поразмыслить над тяготами этого мира. Уж больно они меня задевают. Ну, я отвлёкся. Франк Легран. Я не был знаком с ним лично, но, на моё счастье, мне довелось ехать с ним в вагоне того самого поезда. Я был чрезвычайно этому рад. Понимаете, я ведь был очень юный и полон восторга. Мне нравилось наблюдать за этим человеком. Я мечтал когда-нибудь стать таким же успешным, как он. У него был стиль такой, вы знаете, шик, которому невозможно обучить. С ним нужно родиться. Я бы назвал это умением жить на показ. В хорошем смысле, разумеется. Так вот, я уже рассказывал вам, что произошло в тот день, не правда ли? С вами. Он кивнул Карла. Ещё была та милая девушка, Кристина, подсказал тот в ответ. Да, Кристина. Но в тот день я рассказал не всё. Постарайтесь понять меня, я боялся. Не сочтите меня трусом, я просто осторожный человек. Решил, что не стоило посвящать вас в то, что мне неизвестно. Я полагал, что мой страх имел под собой основание и до сих пор уверен в этом. Т так вот, вновь вернулся он к теме разговора. Я был в вагоне вместе с сеньором Леграном и моими друзьями. Вообще-то наши места были в соседнем вагоне, но там оказалось скучно, и мы переместились в первый. Мы, Ларенца, сын графини, у которой вы Карла остановились, его подружка Биатриса и Фабио Уфини. Он улыбнулся. Бедняга так радовался, когда выиграл этот билет на поезд. Удача порой бывает жестока. Ещё там был главарь мафии Гвидо Антониле со своим помощником, не помню, как его звали. «А вот с сеньором Леграном находилась его будущая жена, вдова сеньора Ди Пьетро, Мадалена, и ещё какая-то английская леди, я видел её впервые. Помню лишь, что внешность она имела необычайную». Он, сложив пальцы гроздью, поцеловал кончики, выказывая всю глубину восторга. «И я не мог не заметить, ведь я глядел на них во все глаза, как боролась она за внимание Франка». я пыталась не смотреть на него, но у меня это совсем не получалось. Губы его тронула усмешка. Помню, что я испытывал даже какую-то зависть, несмотря на то, что у меня самого была горячо любимая девушка, оставшаяся ждать моего возвращения. Но я не мог не позавидовать, что две красавицы кружат вокруг одного мужчины. Ну так вот, в какой-то момент они уединились в тамбуре. Франко и эта иностранка Все остальные были заняты, кажется, принесли шампанское, и поэтому я, думается, был единственным, кто обратил на это внимание. И мне стало до того любопытно узнать, о чём же они говорят, что я подошёл к проходу и встал так, чтобы остаться незамеченным, но всё слышать. И что это был за разговор? перебил его Энрике. Не торопите меня, строго ответил сеньор Гори. А то я не сумею закончить это так, чтобы вы не сочли меня выжившим из ума стариком. Пожалуйста, продолжайте. Когда я устроился на своём секретном посту, то ожидал услышать нечто фривольное, возможно, подробности их свидания, бывшего или предстоящего. Но я ошибался. О, боги, как же я ошибался, он покачал головой. То, что я услышал, привело меня в ужас. Да что же они говорили, чёрт подери, можно ли быть таким медлительным? Взвился племянник графини. Старик медленно повернул голову. и уставился на Энрике Портечине, чеканя слова. Говорили о том, что они, англичанка и франка, оба из будущего. Повисла пауза. Племянник донаты, а задачана нахмурил брови, явно не приняв сказанное всерьёз. Первым очнулся Карло. Из будущего? В каком смысле, сеньор Портечине? Я тоже сначала подумал, что ошибся и неверно расслышал из-за сквозняка и стука колёс. Но нет, всё именно так. Они были необычайно взволнованы и говорили о том, что теперь наконец-то попадут домой. Я всё не мог понять, о чём они толкуют, решил, что оба скучают по странам, в которых родились и выросли. Англичанка по Англии, а сеньор Легран по Франции и мечтают вернуться туда. Но из дальнейшего разговора Я понял, как обстояло дело. Они ждали, что поезд, наш поезд, на котором ехал я и все остальные, что этот поезд перенесёт их в будущее, туда, откуда они и прибыли. А туннель это был их вход или выход, уж не знаю, как сказать. Это просто невозможно, бросил племянник, потеряв интерес к беседе. Невозможно, да? Как и исчезновение целого состава с людьми. Поэтому я и скрывал это столько лет. Меня и без того считали не от мира сего. А если бы я стал нести подобное колесицу, куда по вашему меня бы отправили? Поэтому я молчал. Кто поверил бы мне, обычному мальчишке, пусть даже и выжившему, что один из самых уважаемых людей Лондона и его английская гостья люди из другого времени? Да что там, другие бы вы бы видели свои лица. Вы тоже не верите мне. Я и сам не до конца верю. И, может, я бы никогда не вспомнил подслушанный разговор, если бы не случилось то, что всем нам известно. Если бы поезд не сейчас в недрах тоннеля, если бы все остались живы, если бы мне не пришлось спасаться в страшной панике, может, эта история не имела бы большого значения. Я бы рассказал её друзьям, мы посмеялись бы над ней вины шуткой, да и забыли. Но когда поезд пропал, я понял, уже потом, когда смог хоть немного успокоиться, Что тот разговор случился не просто так, что Франко Легран и был причиной всех несчастий. Спустя несколько минут, когда откуда не возьмись появился туман, меня пронзила страшная догадка. И тогда-то, сложив всё воедино, я и нашёл в себе силы спрыгнуть с поезда, чудом оставшись в живых при падении. Он замолчал. Его руки подрагивали, выдавая волнение. Если бы я не услышал тот разговор, кто знает, Где бы я был сейчас? Вот это фантазия, хмыкнул Энрике. Вы не верите мне, сокрушённо заключил Ленце. Что ж, я не могу винить вас. Будь я на вашем месте, повёл бы себя точно так же. Но у меня есть нечто доказывающее мою правоту. Хотите сказать, что у вас есть улики? У меня есть письмо. Письмо, которое я выкрал из кармана сеньора Леграна. После того, как услышал те странные слова, когда в разговоре с англичанкой он упомянул, что написал письмо на случай, если произойдёт что-то непредвиденное. Я запомнил это. Как я уже сказал, я очень чувствительный человек и не забываю слушать своё сердце. Оно меня ещё ни разу не подводило. Так вот, когда Франк пытался удержать меня от прыжка, поднялась суматоха, и я ухитрился вытащить это письмо из кармана его пиджака. «Где это письмо?» — выкрикнул Энрике в нетерпении, отбросив сигарету. «Полагаю, где-то в документах. Я давно не перечитывал его», — ответил старик, почусывая макушку. «Не могу поверить, что всё это время вы хранили его и никому не показывали», — изумился Карло. «Уму непостижимо!» — вскричал Энрике Партичине. «Я принесу, подождите немного». Он с трудом поднялся и, не торопясь, поковылял к дому. Да уж подождём, не сомневайтесь. Спустя время синьор Гури вернулся. Лицо и волосы у него были влажные. Вероятно, он умылся, чтобы взбодриться. В руках он держал жёлтые, согнутые пополам листья. Он протянул их Карло. "Читайте оно на итальянском", произнёс синьор Гури. И как ни старался Карло, он не смог найти в глазах старика ни тени лукавства. Он выглядел умиротворённым. И пожилой был самым спокойным среди трёх мужчин в тихом лимонном саду.